И мы почти сразу начали расширять предприятие. Сейчас у нас в мастерской более ста рабочих. Наши акции еще не в цене на бирже, но они уже набирают цену. В настоящее время мы получили предложение от полдюжины компаний, которые хотят откупить наше дело. И самое значительное от Northern Industries. Это огромный концерн. Ты, наверное, слышал о нем? Нет, никогда не слыхал.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 То есть я и двое молодых инженеров, которые предложили идею, сохраняем контроль и управление делами в течение пяти лет. Жалование нам увеличивается втрое. И кроме того, за нами остается определенное количество акций. Ты, конечно, вместе со мной участвуешь во всем. Официант принес Генри заказанный бифштекс, и он с волчьей жадностью набросился на него, поедая вместе с жареной картошкой и булкой, обильно намазанной маслом. «Теперь подсчитай, Дуг!» С трудом продолжал он с полным набитым ртом. «Ты дал на дело 25 тысяч. Наша доля 33% от полумиллиона, что составляет 166 тысяч долларов». «Из коих две трети твои». «Хм, «Я и сам знаю арифметику», — перебил я. «И это не считая выплаты по акциям», — заметил Генри, смачно жуя. Не то от горячей еды, не то от больших цифр, которые он называл, лицо его покраснело и заблестело от пот. Даже при нынешней инфляции это все же подходящие деньжат. «Кругленькая сумма», — кивнул я. «Обещал я тебе, что ты не пожалеешь, не так ли?» Прохрипел он. — Совершенно верно. — И мне больше не приходится считать чужие деньги. С жаром проговорил он и, окончив есть, отложил в сторону нож и вилку. Потом с серьезным видом поглядел на меня. Сквозь контактные линзы глаза его казались глубокими и чистыми. Маленькие красные пятна у его носа исчезли. — Ты спас меня от гибели, дуг! — негромко сказал он и я никогда не смогу полностью отблагодарить тебя. И не пытайся. А у тебя все в порядке? В жизни и во всем. Лучше и быть не может, заверил я, и вдруг начал громко смеяться. «А чему ты смеешься?» — как-то подозрительно спросил брат. «После твоего звонка, когда я ехал сюда, то по дороге решил, что на крайний случай дам тебе еще десять тысяч, и ни цента больше».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 Прежде он никогда столь открыто не выказывал свои чувства. Я видел, что многое в нем изменилось, что он стал совсем другим человеком. Если кража ста тысяч у мертвого старика могла помочь так переродить брата, то разве в какой-то мере это не искупало самого преступления? Когда я проводил их к машине, Мадлен дала мне адрес их нью-йоркской квартиры. Однако мы и не подозревали, как скоро нам придется увидеться. Выставка, — уверял Фабиан, — открылась с большим успехом. Одно время на стоянке скопилось более 60 машин. В помещении было полно народу. Люди приходили и уходили. Большое внимание уделялось шампанскому, а уж заодно и картине. Что касается отзывов о них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 И она от стеснения почти терялась, беседуя с писателем, чьими книгами она восхищалась, или с актрисой, чья игра на сцене пленяла ее. Мне показалась очень милой эта черта, ее характер. «Твой друг Майлз», — сказала она с изумлением, качая головой, — «знает положительно всех. Ты еще не видела и половины тех, кого он знает».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 Вскоре я увидел, как подкатил большой Линкольн Континенталь, и из него вышла Присцилла Дин с двумя элегантными молодыми людьми. Они были в смокингах, а Присцилла в длинном черном платье с наброшенной на обнаженные плечи ярко-красной пелериной. Она не заметила меня, а мне уж и вовсе не хотелось попасться ей на глаза, и я незаметно прошел после них на выставку.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 Очень пьяна. Когда на выставке осталось всего человек десять, оба молодых человека стали уговаривать ее уехать. — Нас ведь ждут, дорогая Присси, — уговаривал один из них. — Мы уже опаздываем. Пойдемте. — Ну, пожалуйста. — К чертям собачьим, — буркнула она. — Ну что ж, тогда мы уедем, — пригрозил другой. — Катитесь, — махнул рукой Присцила, прислонившись к стойке бара.